«А где сегодня, собственно, шарлота Цинтия Диэл высунула голову из-за дерева. «Я хотела списать у нее сочинение о Шекспире. Ну, я имею в виду, я хотела найти для себя парочку импульсов». шарлота заболела», — ответила я. «И что там у нее?» э — -э, вмешалась Лесли. «Жуткий понос. Все время сидит в туалете». «Фу! Без подробностей, пожалуйста!» — брезгливо скривилась Цинтия. «А можно мне тогда посмотреть ваше сочинение?» «Они у нас еще не готовы!» — отрезала Лесли. «Мы еще хотим посмотреть Шекспира и его любовь по видику!» «Ты можешь почитать мое сочинение!» — вклинился Гордон Гильдерман глубочайшим басом. Его голова появилась с другой стороны ствола дерева. «Все скатано с Ведипедией!» «Так я и сама могу отправиться к Ведипедии!» — пробурчала Цинтия. Прозвенел звонок с перемены. «Двойной урок английского!» — просонал Гордон. «Наказание для любого человека!» Но вот уже сейчас слюнки потекли, когда она думает о принце-красавчике. «Заткнись, Гордон!» Но Гордон, как известно, никогда не затыкался. «Я вообще не понимаю, и что вы в нем такого находите? Он же насквозь голубой!» «Бред!» — возмущенная Синтия встала. «И еще какой голубой!» Гордон пошел за ней к входу. «Теперь он до третьего этажа будет убалтывать Синтию. Он это может, даже ни разу не приведя дыхание!» Лесли закатила глаза. «Пошли», — сказала она и протянула мне руку, чтобы помочь подняться со скамейки. «Вперед, к принцу красавчику белки На лестнице к третьему этажу мы снова назвали нагнали Гордона и Цинтию. Они все еще говорили о мистере Уай. «Это ведь видно уже по этому дурацкому перстню печатки», — утверждал Гордон. «Только голубые носят такие». «Мой дедушка тоже всегда носил перстень-печатку», — сказала я, хотя совсем не собиралась вместо своих в их спор когда твой дедушка тоже голубой!» – просил Гордон. «Да ты просто завидуешь!» – объявила ему Цинтия. «Завидую! Я этому слабаку? Вот именно завидуешь! Потому что мистер Уайтмен – самый привлекательный, мужественный и умный гетеросексуальный мужчина из всех, какие есть!»